Авторская рубрика всё для лайков, всё для комментов. Учёные физической лаборатории опытным путём доказали, что практически любой фен для сушки волос может создать мощное воздушное сопротивление, способное сильно замедлять движение крупных объектов. Опыты проводились на оживлённых автотрассах. Фен направлялся руками техника навстречу движущимся автомобилям, которые под этим воздействием снижали скорость, несмотря на их аэродинамические свойства. и быстро набирали, только проехав техника с феном. Одновременно ученые кафедры лингвистики этого же университета собрали огромный материал фольклорных выражений и металингвистических оборотов на основе высказываний водителей, проезжающих мимо техника с феном. Глава двенадцатая. Арино Сенсей разделила нас на три группы. В первой были те, до кого я смог достучаться, плюс Весика. Во второй группе оказались те, кто показал хоть какую-то реакцию, но до конца очнуться не смог, а в третьей — те, кто отключились полностью. Распределяя моих одноклассников по группам, Рино Сэнсэй на меня не обращала вообще никакого внимания, демонстративно, словно я был пустым местом. А я просто следил за ее действиями и пытался осознать, что же все-таки произошло и к чему мне теперь готовиться. Но в голову ничего дельного не приходило, потому что она стояла рядом, абсолютно понимая, какое впечатление она производит. А у меня кружилась голова от её запаха. Какого ж тут собрать мысль в кучу. Распределила учеников Ренессанса и быстро заставила пересесть так, чтобы ученики одной группы сидели рядом. Потом дала каждой группе своё задание. У всех задания действительно были разные. Те, кто полностью отключились, должны были с помощью установок на их столах определить характеристики своих магических полей. Для этого нужно было засунуть руку в микроволновку. Дверка при этом понятно оставалась открытой. Потом нужно было включить устройство и записать показания приборов, а после сравнить данные с таблицей и определить свой уровень. Все, кто показал хоть какую-то реакцию, должны были не просто снять показания, а снять их в два этапа: в покое и в момент проявления магических способностей. потом рассчитать по формуле и определить свой магический коэффициент. Третья группа, те, что проснулись, должны были провести три измерения: пассивное в покое, активное в момент проявления магических способностей и третье в момент, когда на испытуемого производится магическое воздействие. Желательно исследовать разное воздействие, а потом просчитать коэффициент сопротивления магии. Когда Ареносенса убедилась, что все заняты делом и у всех всё получается, Она повернулась ко мне. "Ну что, способный мальчик?" промурлыкала она своим божественным голосом. "У меня для тебя есть индивидуальное задание". И мне снова захотелось её отшлёпать. С единственной разницей теперь сиреневой дымки не было. "Пойдём за тот стол", сказала она и махнула рукой туда, где работал Райко. Йосика была дёрнулась, но Рено Сансеа осадил её. "Не бойся, не покусаю я его. Верну тебе твоего братика целого и невредимого". Слово «братико» Рино Сансей промурлыкало, отчего Йосика наградила меня таким взглядом, от которого я, по идее, должен был провалиться сквозь землю. Но я не провалился. Я встал и пошел за учительницей. Сказать, что я шел за ней с опаской, ничего не сказать. Я очень хорошо помнил реакцию Арха при всяком упоминании лаборатории. А еще помнил слова Куратора Забузы, что мы находимся в поле магии, и любое проявление магии тут же фиксируется. А у меня были секреты — которыми я не хотел делиться ни с кем. И вот я должен идти за женщиной, рядом с которой я плохо контролирую себя. Хорошо хоть простольно накручено так плотно, что естественных проявлений не видно. Ареносэнса и видела моё состояние, и оно её забавляло, а меня её реакция бесила. Но я молча прошагал вслед за ней к столу Рейка, нож к тому времени я убрал на место, за пояс. Но при первых признаках сиреневого уморака Готов был его достать и обнажить лезвие. Райка принес стул и поставил рядом со своим. «Садись», — сказал он. «Я сел. Мне катастрофически не хватало информации, чего задумала эта женщина. Но и спросить у нее напрямую я не мог, поэтому сидел и молча ждал, что она скажет. А она не спешила говорить. Сидела, закинув нога на ногу, и бесстыдно разглядывала меня». Ее туфелька держалась на самых пальчиках и могла вот-вот соскользнуть на пол. Хотелось подхватить туфельку и надеть ее ей на ножку. Или наоборот снять. Да-да, у Арино-сенсей были туфельки. В отличие от плетеных сандалей всех остальных, кого я видел, включая моих матушек. Из чего я сделал вывод, что статус Арино-сенсей далеко не прост. Первым не выдержал Райка. «Арино», — насмешкой сказала он, учительница, — «ты сейчас парню все мозги сожжешь». И он либо повалит тебя прямо тут, либо развернется и уйдет. И больше ты его не увидишь, как и других кураторов». «Ты злой», — фыркнула Рино-сенсей, не отводя взгляда от меня. «Мальчик не куратор, он не сможет уйти». «Думаешь?» — спросил Райка. «У мальчика есть характер». «Мне надоело, что обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Поэтому я решил вмешаться». «Так, стоп», — развел я руки. «Или вы говорите, что вам надо». Илья пойдёт ко стальным измерять своё магическое поле. Не же сказал тебе, Арино, тут же отрегривал Райка. У мальчиха есть характер. Арино Сансай весело рассмеялась. Какой замечательный у неё смех. Однако я не вещь. Я не потерплю, чтобы со мной так обращались. Я встал и, повернувшись к учительнице, сказал: "Уважаемая Арино Сансай, а не пойти ли вам на хер?" Развернулся и потопал к своим. "Да, ты точно подходишь, сказала мне вслед учительница. Она пыталась быть серьёзной, но улыбка не сходила с её лица. Извините за му. Просто я очень давно искала такого человека, как ты. Я остановился. Не то чтобы меня её слова заинтересовали, но зацепили однозначно. Какого такого? сухо спросил я. Того, кто может так сопротивляться магическому воздействию, ответил Райка. Мы давно ищем такого человека, но пока найти не удавалось. даже кураторов всех исследовали и некоторых преподавателей, безрезультатно. Мне это, конечно, польстило, но я по-прежнему не понимал, что происходит. А я не люблю, когда я не понимаю, что происходит. Не люблю быть игрушкой в чужих руках. "И зачем вам такой человек?" спросил я. Хотя было понятно, раз устойчив к какому-то воздействию, значит, нужно будет работать именно под таким воздействием. Но каковы цели исследования? Делать что-то вслепую я не собирался, во всяком случае, по доброй воле. Нужно пройти защиту, ласково глядя на меня, промурлыкала Рено Сансей. Ведь ты же поможешь нам? Это входит в учебную программу, с усмешкой спросил я, заранее зная, что она ответит. Нет. Учительница не обманула моих ожиданий. Она по-прежнему покачивала туфелькой и с интересом ожидала, что же скажу я. Я не подвёл, бросив через плечо, тогда я отказываюсь. решительно зашагал к своим. Арено Сансай, конечно, привлекательна, но не родилась ещё такая сучка, перед которой я прогнулся бы. Мои слова почему-то привели и учительницу, и её помощников в восторг, но разбираться почему я не стал. Я просто подошёл к ребятам. Они все сгрудились вокруг нашего с Йосиком стола и обсуждали, как проводить измерения в то время, когда на тебя воздействует магия. Какой силой должно быть воздействие? Взять того же Даичи? Он что, должен колотить своим увеличенным кулаком, и что, нужно молча подставить голову под его удар? Йошика пододвинулась, давая мне место. "Весел, в чём загвоздка-то?" спросил я. Мне объяснили: "А зачем вам, чтобы все воздействовали? Выберите тех, чьё воздействие не принесёт урона, и всё. А то и наоборот". Сенсей Макото: "Как вы насчёт того, чтобы и полечить, ребят?" Дальше дело пошло веселее. Со льдом и невидимостью так же, как и с огромными кулаками, мы рисковать не стали. А вот лечебная магия Макото и мои приказы, плюс иероглифы Йосика, которые она писала на руке испытуемого, дали нам достаточно результатов. Да-да, я использовал приказы людям. После того, как я приказал Рикише Сэнсэю не отправлять меня в карцер, скрывать эту мою способность больше не было смысла. Решил, что отныне буду развивать магию приказов, тренироваться в этом. Во время исследования выяснилось, что коэффициент сопротивления магии одного и того же человека одинаков независимо от вида магии и от силы воздействия. И это было интересно. Пока мы проводили измерения и обсуждали результаты, я время от времени посматривал в сторону учительницы и её помощника. Они тоже наблюдали за нашей группой, точнее за мной, но не вмешивались, и на том спасибо. И хотя я знал, что в покое они меня не оставят, всё равно сейчас чувствовал себя победителем. Мою магию тоже измерили. Коэффициент сопротивления оказался самым высоким в нашей группе, намного выше, чем у остальных. Для меня это было ожидаемо, и чего уж там приятно. Но что это означает на практике, я не знал, а спрашивать у Арино Сенсей не стал принципиально. Догадался только, что это как-то связано с их приглашением. Но вот урок закончился. Арино Сенсей предложила оставить все на рабочих столах, как есть, и покинуть лабораторию. Народ поднялся. И снова все взгляды обратились ко мне. Похоже, неожиданно для себя я стал для группы лидером. Вот, Марокота, делать нечего, я скомандовал. Выходим на улицу и ждём куратора за бузу. Люди потянулись на выход, потихоньку обсуждая, у кого какой уровень и какие коэффициенты. Я тоже направился к двери, но Райка позвал меня. Кизаму, подожди. Задержись, пожалуйста, на минутку. Я подошёл. Если есть же ли вопрос, от чего не подойти? Что? Спросил я, останавливаясь перед ним. Он дождался, пока все выйдут, и совершенно серьёзно сказал: "Мы на самом деле рады, что нашли тебя, Кязаму. Ты уникален, и ты нам нужен. Поэтому прошу, согласись, пожалуйста, принять участие в наших исследованиях". Я задумался. С одной стороны, это может быть интересно, а с другой нужно ли оно мне? Райха моё молчание растянул по своему: "В балл в рейтингу мы тебе добавим по максимуму, ты не переживай". сочистил он Ты не только с нулевого уровня выберешься, но и стипендию получать будешь. Я понятия не имел, что всё это означает. Но судя по трепету, с которым Райка выкладывал бонусы от сотрудничества, мне обещали чуть ли не золотые горы. Однако не всё было так просто. Понимаешь, Райка, сказал я. Ваше предложение очень заманчивое, но покинуть нулевой уровень 1 я не могу. Со мной есть люди, за которых я отвечаю. Я пойду с ними или не пойду совсем. Райка посмотрел на Арено. Она пожала плечами. Сколько человек? спросила Арено-сэнсэй. Теперь она была серьёзной и не пыталась со мной заигрывать. И такая она нравилась мне ещё больше. Я с усилием отвёл глаза от её бюста и ответил: "Ещё семеро: Кинпацу, Ёсика, Изуми, Макото, Даичи, Рэн и Садео. И гора восьмой. «А что, мне понравилось, как он работал с нами на лабораторной». Райко и Рино-сенсей переглянулись. По их вытянутым лицам я понял, что задал им непростую задачу. Но если я им нужен, то они выполнят мои условия. «Дай нам время до завтра», — попросил Райко. «Хорошо», — согласился я и поспешил на улицу. Все стояли и ждали меня у входа. Все, включая куратора Забузу. Он с интересом глянул на меня и спросил... Что ты такого сделал, что группа не захотела уходить без тебя? Я пожал плечами и не стал отвечать на его вопрос. Он сам бросил нас, и группа выбрала себе лидера, так что шёл был он со своими вопросами. Поэтому я лишь спросил: "Что там у нас дальше по расписанию?" Карцев ответил за бузы и поправил: "Экскурсия в карцер". Я повернулся к уставнику: "Куда идти?" Мне было всё равно, карцер или не карцер. Я обдумывал разговор Мне было интересно, во что всё это выльется. Куратор Забуза сделал дорожку в кустарнике и предложил группе двигаться вперёд, а сам пошёл рядом со мной. Некоторое время мы с ним шагали молча. Забуза поглядывал на меня, но мне было пофиг. Я не хотел с ним разговаривать. Наконец он спросил: "Как там малышка Арину?" Вспоминала про вас, усмехнулся я. Забуза тоже усмехнулся. Мы с ним переглянулись и засмеялись, поняли друг друга без слов. Да, формы в Ареносансеи были что надо. Я бы с удовольствием присунул ей. Забу завидямо тоже хотел бы. Вот только он не прошёл её тест. Так что вряд ли нашему куратору обломится. Что касается меня, то я ещё не решил, буду ли с ними работать. Хотя если они не помогут мне и моим людям поднять уровень, то почему бы и нет? Может, там на более высоких уровнях девушки живут не в таких условиях, как сейчас, а отдельно от парней. дальше размышления пошли совсем в другую сторону и я спросил у куратора Забуза Сансей у меня есть вопрос да кизама ответил куратор у меня создалось впечатление что он был не прочь поболтать вот пусть и отвечает на мои вопросы все мои собственность императора да будут его дни благословенны так так подтвердил забуза и наносить вред его собственности нельзя так так снова подтвердил забуза Но почему при этом девушек селят в одной комнате с парнями? задал я тот самый вопрос, ради которого вообще начал этот разговор. Разве не логичнее было бы поселить их не только в отдельных комнатах, но и вообще в отдельных домиках? Забуза некоторое время шёл молча, словно раздумывал, отвечать на мой вопрос или не отвечать, но потом всё же решил сказать. Не всё так просто, помолчав, он продолжил. Мне кажется, ты уже обратил внимание на то, что далеко не все уроки вы усваиваете в учебных классах и в лабораториях. Я кивнул, вспомнив, как мы с ребятами проходили кустарник, когда опаздывали в общежитие. Поверь, девушки из безопасности, говорил между тем Забуза. Какая к чертям безопасность, вспылил я. У Есюка растворили платье. Если бы не я, где бы она сейчас была? Отбывала бы наказание за то, что не пошла на экскурсию, ответил Забуза. «И как она должна была идти на экскурсию? Голой, когда тут толпа голодных мужиков? Но ведь вы нашли выход!» Забуза показал на простыню. «С Йосика же все в порядке?» «Это потому, что рядом оказался я, а не было бы меня!» «Кизама!» — устало ответил Забуза. «Йосика не первая девушка тут, и, поверь, еще ни одна не пострадала. Почти!» «За это почти я готов был порвать куратора!» На интонации, с которой он говорил, было видно, что он сам не одобряет сложившееся положение дел, вот только поделать ничего не может. Со мной есть ока в безопасности, да. Я никому не позволю причинить ей вред. Но предположим, нет меня. И вот мы вечером разойдёмся по своим комнатам. И что помешает разложить девушку? Ни что не помешает, зло сказал Забуза. Но едва насельники это сделают, как появятся те, кого вам лучше не видеть. «Место для Академии магии выбрано не случайно», — куратор осёкся и добавил уже совсем другим тоном. «Собственность императора портить нельзя», — последние слова Забуза буквально прорычал. «Я понял, что больше от него ничего не добьюсь. Кто-то с извращенной фантазией придумал эти идиотские правила, и все должны следовать им. Или, как вариант, когда правила придумывали, то девушек, обладающих магией, не было, или они все оставались при храмах всеблагой в лечебницах». Ну или действительно всё дело в месте, на котором стоит Академия магии. Не случайно же куратор забуза усёкся, когда упомянул об этом. Надо будет как-то разведать. Но как бы то ни было, наша проблема это не решала, ведь даже если никто не посмеет нас синичить, всё равно постоянно ловить на себе голодные взгляды то ещё удовольствие. А для тех, кто набирает больше ста баллов, там ситуация меняется, спросил я, снова вспоминая предложение Райка. Конечно, «Те, кто смог так сильно продвинуться, — это элита Академии. К ним отношение совсем другое. И живут такие люди в другом месте и в других условиях», — закончил фразу Забуза. И, глянув на меня, добавил, «У каждого своя комната». Я кивнул. «Похоже, я принял решение. Если нам всем поднимут уровень, я соглашусь на эксперименты, хотя бы для того, чтобы улучшить положение Йосика и Изуми». Кустарник закончился, — И мы вышли к серому невысокому зданию, от которого вошла зловещая аура. Куратор задумзаа осмотрел нас и сказал: "Сейчас мы с вами пойдём туда, куда я категорически не советую вам попадать". Он шагнул к двери и взялся за ручку. Помедлил немного, собираясь с духом, и потянул дверь на себя. Я мог поклясться, что там кто-то есть. Люди само собой, как минимум, матакуши. Возможно, ещё кто-то из студентов. но не их я почувствовал, едва открылась дверь. Я почувствовал существо, враждебное людям по своей сути. Нет, его не было прямо у входа, оно было где-то глубоко внизу, но его призрачные щупальца распространились по всему помещению. Однако за порог выйти почему-то не могли, и это радовало, потому что стоило щупальцам прикоснуться к тебе, как оживала вся боль, которую ты пережил. Все потери, все предательства, вся ненависть. Всё, что похранило сознание, всё это выползало наружу, и ты начинал проживать это заново. И два щупальца коснулись меня, как перед моими глазами начал вращаться винт М8. Кабина поплыли перекошенные лица моих товарищей и начали приближаться жёлтые глаза арха. О, как тут интересно, раздалось у меня в голове. А кто это тут у нас? Ну-ка, ну-ка, покажись. И я почувствовал, как тварь запустила щупальца мне в душу.